Глава 3. Находка Что есть настоящая вера? Убежденность в отсутствии эмпирической истины? Нет. Вера – это волеизлияние, это присяга в преданности реальному божеству и единственная защита от всевышнего гнева. Вот настоящая вера. Капеллан 17-го легиона навстречу ложе. Сибатон глубоко вдохнул чистый наружный воздух. Заточение в катакомбах начало вызывать легкую клаустрофобию. Но теперь, когда кожу омывала ночная прохлада, он позволил себе испытать облегчение от того, что выбрался из той ямы. Сердце билось так сильно, что хотелось положить руку на грудь, лишь бы унять его. Раньше он не испытывал страха перед замкнутыми пространствами, но сейчас ощущение надвигающейся опасности Смутная уверенность, что нечто или некто выслеживает его, как собака-ищейка, беспокоила его куда сильнее, чем он готов был признать. «Соберись, чтоб тебя!» – проворчал он. Несмотря на все данные обещания, он опять оказался там, где быть не хотел. После прошлого раза он надеялся, что они оставят его в покое. Он осмелился поверить, что свободен, но он никогда не станет по-настоящему свободен, не ни от них. И теперь он был здесь. Руины погрузились во тьму, а из, из сине-фиолетовых туч капал дождь, барабаня по брезенту его палатки. Они разбили лагерь на каменистом холме, возвышающемся над местом раскопок. Руины находились позади батона примерно в 20 метрах ниже, и добраться до них можно было послегка по логому склону. С другой стороны холм обрывался отвесной скалой. а под ней раскинулась небольшая пустошь с серыми кустами, которую медленно пожирали наступающие трубопроводы и фабрики Раноса. Наружи его также выгнала боль. Она давила в затылке, вызывала в зубах непрогоняемую ничем ломоту, наполняла рот тошнотворной горечью. В яме было попросту больно находиться. Чем ближе они подбирались к цели, тем сложнее было оставаться внизу. Сибатон не был уверен, сулит ли это ему еще что-то хорошее или плохое. Его наниматели подробно описали объект раскопок, снабдили всей необходимой информацией, чтобы он его узнал, а также сообщили, для чего он нужен, как работает и что Сибатон должен с ним сделать, когда отыщет. И не раскопки были самым худшим, а то, что последует за ними, его миссия. Над местом раскопок похолодало, и Сибатон в безнадежной попытке согреться сжимал в одной руке чашку с остывающим рекафом, а другой массировал правый висок. Это не помогало, он по-прежнему мерз, а голова по-прежнему болела. «Ты в порядке?» Последовавший за ним варты, поднимался по склону, шагая со своей неизменной солдатской уверенностью. Кабура с пистолетом была расстегнута. Сибатон перестал массировать висок и опустил руку к собственному пистолету, но тут же обругал себя. «Уже от каждой тени шарахаешься», — сказал он себе. «И когда ты успел стать таким параноиком?» «Да кого ты обманываешь, ты параноиком всегда был. Попробуй им не стать с такой работой». «Да», — соврал Сибато, отхлебнув мерзкого кофеина. Вкус заставил его поморщиться. «Извини», — сказал варта вставая рядом с ним на вершине откоса. «Мои навыки варенье не так отточены, как мое умение убивать людей. Надеюсь, применять второе тебе не придется». Бывший Люцифер налил себе чашку, не ответив. «По крайней мере, он горячий», — сказал Сибатон, повернувшись в сторону города, когда варта присоединился к нему. «Ну, теплый». Они чокнулись чашками. «За что пьем?» — спросил варта «За то, чтобы выбраться отсюда». Судя по выражению лица экс-люцифера, он решил, что Сибатон имеет в виду не только Ранос. Он достал из кармана куртки палочку из свернутых листьев лхо и предложил Сибатону, который отказался. «Нет, спасибо, я и так перевозбужден». «Они мне бодрости придают», — сказал Варта. «Забавно, чего начинает не хватать снаружи». Сибатон повернулся и взглянул на профиль солдата. «Снаружи? Когда ты не на службе, не в армии». «А», — подумал Сибатон, — «снаружи». Варта почувствовал, что атмосфера изменилась, и настала ей очередь задавать вопросы. «Что-то не так?» «Это свобода, Варта. Ты говоришь о свободе. Не все ее жаждут, а меня вышвырнули. Забыл?» «Для некоторых строгий режим — это якорь, который дарит им стабильность, не позволяет уплыть с течением. Я встречал немало солдат, которые так считают. Они иначе не могут. Бездействие для таких людей — ад!» Пожалуй, отозвался Сибатон, разглядывая лабиринт из промышленных зданий, мануфакторумов и жилых блоков. «Я тебе верю!» Разведенные в бочках костры, котелки и печки расцвечивали в остальном серый пейзаж крохотными мерцающими огоньками. Сибатон представил, как крепостные работники толпятся вокруг них, пытаясь согреться. На организацию раскопок, поиски нужного места и сами экскавационные работы ушли месяцы. Но теперь, когда цель его визита была так близка, Сибатон был как никогда полон желания уехать. Варты показал пальцем за спину. И все же, почему здесь? Я знаю, что подробностей ты мне не расскажешь. И мне искренне все равно, ради денег ты это делаешь или ради славы. Но тут же просто груда камней, не могил, не гиппских саркофагов, только насы ждущих. Оно вообще-то как называется? Он был не так уж и не прав. Даже при взгляде сверху руины ничем не напоминали крепость, которые раньше были. От нее остался лишь гниющий остов из балок, похожих на кульки изломанных конечностей, выступающих из сожженных тулович залов, давно всеми оставленных. Долгие годы люди Раноса и даже Траориса находились в рабстве у хозяев этой крепости и семи других, разбросанных по планете. Это стало последней, и от восьмиугольных стен почти ничего не осталось. Восемь восьмиугольных крепостей, хотя термин был не совсем правильным. Некоторые называли их иначе, храмами. Да, у этого места было имя, но я его не назову, ни здесь, не тебе. «Здесь что-то случилось», — сказал вместо этого Сибатон. «Что-то важное и оставившее здесь след. То оружие, о котором ты упоминал?» «Нет, я не про него». Сибатон на мгновение смутился, пожалев, что сказал так много. Он помолчал. «Тебе не кажется, что здесь слишком тихо?» Глубоко в сердце Раноса крохотные огоньки начали гаснуть. Тишину разорвал гул мощных турбинных двигателей над головой. Они были достаточно далеко, чтобы мужчинам не пришлось хвататься за личное оружие, но достаточно близко, чтобы Сибатон направился к палатке за биноклем. «Посадочные», — сказал Варте, который не нуждался в бинокле, чтобы определить, на чем двигатели были установлены. «Я вижу три. Они проходят сквозь слой облаков», — ответил Сибатон, прижимая бинокль к правому глазу. «Определенно высадочная группа». «Чья?» «Понятия не имею», — соврал он, складывая телескопическую трубку и кладя ее в карман. Это были массивные, тяжело вооруженные транспортники. Такие использовали смертоносные воины. Сибатон встречал их прежде, и опыт оказался не самым приятным. «Хотел бы я знать, что они тут делают», — сказал варты «Нет, не хотел бы». варты невесело рассмеялся. «Возможно, ты прав. Пойду, дам нашему адепту пинка под зад. Может, получится ускорить процесс». «Хорошая идея!» Варты потрусил вниз по склону, придерживая кобуру одной рукой, чтобы та не болталась. Несколько секунд спустя транспортники пропали из вида, скрывшись за рядами окутанных тьмой дымоходов и складов. Сибатон тихо выругался. Видимо, наивно было надеяться, что они не придут. Чашка в руках разогрелась, гораздо сильнее, чем ели теплый кофеин в ней. Заглянув в глубь бурой жидкости, он нахмурился. «А!» – сказал Сибатон. «Это ты?»